сто двадцать шесть так как все это длилось долго и не предвиделось конца странствованием то Дарий послал всадника к скифскому царю Идонферсу со следующей речью зачем ты чудак все убегаешь хотя можешь выбрать одно из двух если ты полагаешь что в силах противостоять моему войску остановись не блуждай более и сражайся если же ты чувствуешь себя слабее меня то также приостановит твое бегство и ступай для переговоров к твоему владыке с землей и водой в руках. 127. В ответ на это царь Скифов Иданфирс возразил: вот я каков перс. Никогда прежде я не убегал из страха ни от кого, не убегаю и от тебя. И теперь я не сделал ничего нового сравнительно с тем, что обыкновенно делаю в мирное время. Почему я не тороплюсь сразиться с тобой? Объясню тебе это. У нас нет городов, нет засаженных деревьями полей. Нам нечего опасаться, что они будут покорены или опустошены. Нечего поэтому и торопиться вступать с вами в бой. Если бы вам крайне необходимо было ускорить сражение, то вот. Есть у нас гробницы предков, разыщите их, попробуйте разрушить, тогда узнаете, станем ли мы сражаться с вами из-за этих гробниц или нет. Раньше мы не сразимся, раз это для нас невыгодно. Относительно боя, впрочем, довольно. Владыками моими я считаю только Зевса моего предка и Гестию царицу скифов. Вместо земли и воды я пошлю тебе такие дары, какие приличны тебе, а за то, что ты называешь себя моим владыкой, дорого мне за это заплатишь. Сто двадцать восемь. Таков был ответ, сообщенный Глашатаем Дарию. Искифские цари пришли в негодование, когда с ними заговорили о порабощении. Ту часть Скифов с Авроматами, которой командовал Скопасис Они отправили коням, а с т о р о ж и в ш и м мост на Истре, с поручением войти с ними в переговоры. Другие, оставшиеся на месте, скифы решили не завлекать дальше персов, но нападать на них всякий раз, как только те заняты будут добыванием продовольствия. Так скифы впрети поступали, подстерегая, когда воины Дария выходили за хлебом. Что касается конницы, то скивская всегда обращала в бегство персидскую. Персидские всадники бежали до тех пор, пока не настигали пехоты, которая и подкрепляла их. Догнав конницу, скивы поворачивали вспять из страха перед персидской пехотой. Подобные нападения с к и ф ы совершали и по ночам. 129. Покажется очень странным, если я скажу, что помогало персам и препятствовало нападением скифов, а именно крик ослов и вид мулов. Дело в том, что в скифской земле не водятся ни ослы, ни мулы, о чем сказано мной выше. В целой Скифии вследствие холода нет вовсе ни ослов, ни мулов. Громким рёвом ослы расстраивали ряды скифской конницы. При всяком нападении на персов, когда скифские лошади слышали крик мулов, они пугались и встревоженные обращались вспять, навострив уши, так как никогда раньше не слышали таких звуков и ничего подобного не видели. Впрочем, обстоятельства это лишь короткое время п о м о г а л о персам. 130. Как только скифы заметили движение в персидском с т а н е они употребили следующую хитрость для того, чтобы подольше удержать их в Скифии и заставить все это время терпеть нужду во всем. Несколько раз они покидали часть своего скота вместе с пастухами, а сами медленно переходили на другой пункт. Тогда персы делали набег, скот уводили с собой и ликовали по случаю каждой добычи. Сто тридцать один. Случалось это много раз, пока в конце концов Дарий не оказался в затруднительном положении. Заметили это скифские царю и отправили к Дарию глашатая с подарками, состоявшими из птицы, мыши, лягушки и пяти стрел. Персы спрашивали посланца о значении подарков, но тот отвечал, что ему приказано только вручить дары и немедленно возвращаться, ничего более. При этом он предлагал самим персам, если они догадливы, уяснить себе значение полученных в дар предметов. 132. Персы стали после этого совещаться. По мнению Дария, с к и ф ы отдавались ему сами с землей и водой. Заключал он так на том основании, что мышь водится в земле и питается таким же плодом земным, что и человек. Лягушка живет в воде, птица наибольше походит на лошадь, а под видом стрел Скифы передавали д е с в о ю военную храбрость. Таково было толкование Дария, но ему противоречило объяснение Гобрия, одного из семи персов, не свергнувших мага. Смысл даров он толковал так. Если вы, персы, не улетите как птицы в небеса, или подобно мышам не скроетесь в землю, или подобно лягушкам не у с к а ч и т е в озера, то не вернётесь назад и падёте под ударами этих стрел. 133. Так разгадывали персы смысл даров. Между тем одна часть скифов, та, которая первоначально должна была стоять на страже у озера Меотиды, а впоследствии получила приказание отправиться для переговоров с ионянами, прибыла к мосту и заявила следующее: «Мы принесли свободу ионянам, если вам угодно выслушать нас. Мы слышали, что Дарий повелел вам сторожить мост только в продолжение шестидесяти дней». И разрешил возвратиться на родину, если по прошествии этого времени он не явится обратно. Поступите же таким образом, и вы не п р о в и н и т е с ь ни перед ним, ни перед нами. Подождите здесь назначенное вам число дней, а затем возвращайтесь на родину. И они они дали обещание сделать это, и скифы поспешно возвратились в свою землю. 134. Между тем по о т п р а в л е н и и подарков персам оставшиеся в своей земле скифы, пешие и конные, выстроились против Дария для боя. Вдруг через ряды их проскакал заяц. Все скифы заметили его и бросились за ним в погоню. Когда в с т а н е скифов раздались шумы, крики, Дарий спросил о причине такой тревоги среди неприятелей. И услышав, что они гонятся за зайцем, обратился к постоянным собеседникам своим со следующим замечанием: люди эти глядят на нас с большим пренебрежением, и теперь для меня очевидно, что Гобри верно истолковал смысл их подарков. Положение дела представляется для меня теперь таким же, как и для него, а потому следует хорошо обдумать, каким бы образом обеспечить наше возвращение. Бедность этого народа, царь, отвечал Гобрий, была мне известна достаточно еще раньше по слухам. Теперь на месте я убедился в том вполне, когда вижу, как они издеваются над нами. Вот почему я полагаю, следует поступить нам так. Как скоро наступит ночь, зажечь по обыкновению огни. обмануть тех из наших воинов, которые наименее способны к перенесению лишений, и привязав всех ослов, уходить назад, пока скифы не перешли еще на и с т р с целью разрушить мост, а я няне не приняли гибельного для нас решения. Таков был совет Гобрия. 135. При наступлении ночи Дарий стал приводить этот совет в исполнение. Он оставил на месте в лагере слабых солдат, гибель которых была для него наименее чувствительна, и велел там же привязать всех ослов. Итак, люди были покинуты по причине их слабости, а ослы привязаны для того, чтобы реветь. Между тем Дарий делал вид, будто собирается с отборной частью войска напасть на с к и ф о в и оставленные воины обязаны в это время охранять лагерь. Дарий уговаривал оставленных воинов стеречь лагерь, велел зажечь огни и немедленно двинулся к Истру. После отступления войска ослы ревели громче обыкновенного, скифы слышали ослов и были вполне уверены, что персы остаются на своих местах. 136. На следующий день покинутые персы увидели, что они преданы Дарием. Простирали руки к скифам и обращались к ним с речами приличными их положению. Услышав это, скифы поспешно собрались вместе, и два упомянутых нами отряда и тот третий, с которым соединились Савроматы, Будины д Гелоны, и пустились вместе в погоню за персами прямо к Истру. Тогда как персидское войско состояло большей частью из пехоты и не знало дорог, которые к тому же не были наезжены, у скифов была конница, и они знали кратчайшие пути. Поэтому персы и скифы м и н о в а л и друг друга, но скифы достигли моста гораздо раньше персов. Узнав, что персы еще не пришли, скифы обратились к и о н я н а м находившимся на кораблях, с такой речью. Назначенное вам число дней и о н я не прошло, и вы поступаете неблагоразумно, оставаясь еще здесь. Если раньше вы оставались тут из страха, то теперь снимите мост, возвращайтесь поскорее на родину и наслаждайтесь свободой, за которую благодарите богов и скифов. Вашего прежнего владыку мы сокрушим, так что ни на кого больше он не пойдет войной. В ответ на это и о н я н е устроили совет. 137. По мнению Афинянина м и л ь т и а д а военного вождя страны Херсонеса, что на г е л и е с п о н т е следовало принять совет скифов и возвратить свободу Ионии. Но м и л и т я н и н Гестией был противоположного мнения, указывая на то, что в настоящее время благодаря Дарию каждый из них есть владыка государства. Напротив, если могущество Дария будет сокрушено, ни он сам, ни кто другой из тиранов не будет более царствовать ни в Милете, ни в каком другом государстве, так как каждое государство предпочитает народное управление единовластию тирана. Когда мнение Гестея было высказано, все тираны, принимавшие было прежде совет Мильтиада, присоединились к мнению противоположному. 138. Подали голоса и пользовались значением у персидского царя следующие лица: тираны Гелеспонтийцев: д а ф н и с из Абидоса, Гипокл из Лампсака, Герофант из Пария, Метродор из Проканеса, Аристогор из Кизика и Аристон из Византии. Это были Гелеспонтские тираны. Из Ионии были Стратис из Хиоса, Эак из Самоса, Лаодам из Фокии и Гистей из Милета. Тот самый, который высказался в смысле противоположном мнению м и л ь т и а д а Из Алийских тиранов присутствовал здесь один только достойный упоминания Аристагор из Кимы. 139. Когда было принято мнение Гестея, тираны по решили дополнить его следующими действиями и речами: разрушить часть моста со стороны скифов лишь на протяжении выстрела из лука, для того чтобы казалось б у д т о они кое-что сделали, тогда как на самом деле не сделано было ничего. А также для того, чтобы скифы не вздумали прибегнуть к силе и не в о з ы м е л и бы охоты перейти по мосту на ту сторону Истра. Решили также сказать скифам, пока будет сниматься обращенная к с к и ф е и часть моста, что они сделают все, чего желают скифы. Вот каково было добавочное решение Ионян. Тогда Гистией от имени всех сказал скифам. Вы скифы подаете нам благой совет и явились вовремя. И если от вас мы получаем полезные указания, то и на нашей стороне вы найдете готовность служить вам. Как видите, мы снимаем мост и прилагаем все старания к тому, чтобы стать свободными. Пока мы разрушаем мост, вам следует разыскивать персов и найдя, отмстить им, как они того заслуживают, и за нас. за себя. 140. Скифы вторично поверили, что и о н я не говорят правду и повернули назад для разыскания персов, но совсем не напали на их дорогу. Виной тому были сами скифы, потому что они истребили на этом пути пастбища для лошадей и засыпали колодцы. Не сделав этого, они бы легко отыскали персов, если бы пожелали. Теперь оказалось, что они потерпели неудачу именно от той меры, к а к у ю находили наиболее для себя полезной. Дело в том, что скифы искали врагов в той части своей земли, где имели пастбища для лошадей и воду, будучи уверены, что и враги отступают по тем же дорогам. Однако персы шли обратно по проложенным раньше следам и только таким образом добрались до переправы. Придя туда ночью и увидев, что мост снят, они испытали сильную тревогу при мысли, что покинуты и онянами. 141. В свите Дария был египтянин, о б л а д а в ш и й громовым голосом. Онто по приказанию Дария стал на берегу и с т р а и позвал гестея из Милета. По первому зову Гестей услышал его, доставил все корабли для переправы даря его войска и снова навел мост. Так спасены были персы. 142. Тем временем скифы искали персов, но опять не нашли их. Поэтому так оценивают они ионян. Если ионяне свободны, то они самые жалкие трусы. Но если смотреть на них как на рабов, Они самые преданные и постоянные рабы. Вот как у скифов говорят об и о н я н а х 143. На пути через Фракию Дарий подошел к Сесту, что на Херсонесе. Отсюда сам он с флотом переправился в Азию, а в Европе оставил в качестве полководца перса Мегабаза, которому Дарий в присутствии персов оказал некогда следующее отличие. Когда он собирался есть гранатовые яблоки и одно из них разломал уже, брат царя Артабан спросил его, чтобы царь желал иметь в таком множестве, в каком содержится з е р н а в гранате. Дарий на это отвечал, что иметь столько мегаба за фон предпочел бы обладанию э л л а д о й Так некогда он п о ч т и л его в присутствии персов, а теперь оставил в Европе полководцем во главе 8 0 0 0 т ы с я ч н о г о войска. 144. Этот самый Мегабас оставил по себе у гелиспонтийцев прочную память следующим изречением. Находясь однажды в Византии, он услышал, что жители Колхидонии заняли было эту землю семнадцатью годами раньше византийцев. Тогда Мегабас заметил, что все это время Колхидоняне были слепы. В противном случае они не заняли бы худшего места, когда могли заселить лучшее. Итак, Мегабас составлен был полководцем в земле Гелеспонтийцев. и занялся покорением местностей враждебных персам. 145. В то самое время, как Мегабас занимался этим, был совершен другой большой поход на Ливию. Прежде чем рассказать о причинах его, я сообщу следующее. Однажды потомки органавтов были вытеснены с Лемноса теми самыми Пеласгами, которые похитили из Браврона афинских женщин и отплыли в Лакедемон. Там они поселились и зажгли огонь на горе Тайгет. л а к е д и м о н я н е увидели это и обратились к ним через вестника с вопросом, кто они и откуда. На вопрос посла пришельцы отвечали, что они м и н и й ц ы потомки г е р о е в корабля Арго, что эти последние высадились на Лемносе и произвели их на свет. Выслушав рассказ о предках м и н и й ц е в л а к е д е м о н а они послали к ним вестника вторично с вопросом, зачем они прибыли в эту страну и зажгли огонь. Те отвечали, что вытеснены пеласгами и пришли к родителям, желают жить вместе с ними, пользоваться их правами и иметь свою долю в их земле. л а к и д е м о н я н е согласились принять минийцев на тех условиях, какие были им предложены, главным образом потому, что т и н д о р и д ы принимали участие в походе аргонавтов. Приняв минийцев л а к е д е м о н я не отвели им землю во владение и разделили их на колено. Немедленно после этого минийцы стали жениться на лакедемонянках, а своих женщин, привезённых с Лемноса, выдавали за лакедемонян. 146 Немного времени спустя меницы возгордились, требовали для себя доли участия в царской власти и совершали различные нечестивые деяния. Тогда Лакедемоняне решили перебить их, и вот они схватили меницев и заключили в тюрьму. Если Лакедемоняне решали кого-либо казнить, то казнили всегда ночью и никогда днем. Когда они собирались перебить минейцев, жены сих последних спартанские гражданки и дочери знатнейших спартанцев умоляли граждан допустить их в тюрьму и дозволить им переговорить с мужьями. Те разрешили им, потому что не ожидали никаких к о з н е й со стороны женщин. Женщины, однако, войдя в тюрьму, поступили следующим образом: отдали мужьям Все свое платье о платье мужей надели на себя. В женском одеянии минийцы под видом ж е н их вышли из тюрьмы, спаслись бегством и снова поселились на Тайгете. 147. В то же самое время сын Автисиона, внук Тесамена, правнук Ферсандра, праравнук Полиника, Фера готовился вывести колонию из Лакедемона. ф е р а был по происхождению кадмеец, дядя по матери сыновей Аристадема, е ф р и с ф е н а и Прокла. Во время несовершеннолетия их он в качестве опекуна был царем Спарты. Когда племянники выросли и приняли правление в свои руки, ф е р а тяготился подчинением после того, как сам вкусил царской власти. И заявил, что не останется в Лакедемоне, но возвратится к своим единоплеменникам. Жили они на нынешнем острове Фера, прежде именовавшемся Калистой, и были потомками Мемблиара, сына финикийянина Пойкила, сын Агенора, Кадм, в поисках Европы высадился на нынешней Фере. Понравилась ли ему тамошняя земля или по какому-нибудь другому убеждению? Только известно, что он оставил на острове вместе с несколькими финикиянами родственника своего Мемблиара. Они занимали остров к а л и с т у в продолжение восьми поколений до того, как на Феру высились е л колонисты из Лакедемона. 148. К этим-то островитянам прибыл ф е р а с толпой спартанцев, членов колен, для того, чтобы жить на острове вместе с прежними поселенцами и не вытеснять их оттуда, ибо почитал их своими родственниками. Но когда м и н е й ц ы бежали из тюрьмы и поселились на Тайгете, а л а к е д е м о н е н е задумали истребить их, ф е р а у п р а ш и в а л не проливать крови, обещая удалить м и н е й ц е в из этой страны. Лакедемоняне приняли предложение, и Фера отплыл с тремя тридцативёсельными судами к потомкам Мемблиара, но взял с собой не всех м и н е й ц е в а только немногих. Большинство из них повернуло к Парариатам и Кавконам, вытеснило их из их земель, а сами они разделились на шесть частей и основали там следующие поселения: Лепрей, Макист, Фрикс и п и р к Эпи, Нудий. Большую часть этих поселений разорили в моё время эллейцы. Остров же по имени вождя колонии был назван Ферой. 149 Когда сын Феры отказался ехать вместе с отцом, этот последний заметил, что покидает его как овцу среди волков. Отсюда и произошло имя юноши Эолик, возобладавшее над прочими его именами. У Эолика родился Эгей, по имени которого н а з в а н о большое колено в Спарте Эгиды. У членов этого колена дети умирали в раннем возрасте. Когда по повелению оракула они основали святилище Эринием, л а и я и Эдипа, дети стали выживать. То же самое случилось и на Фере с детьми ее жителей. 150 До сих пор согласны между собой рассказы лакедемонян и ферейцев. Дальнейшее я сообщу только со слов ферейцев. Сын Эсания Грин, потомок упомянутого Феры и владыка острова того же имени, прибыл однажды в Дельфы с Гекатомбой по поручению родного города. За ним следовал вместе с другими согражданами сын п о л е м н е с т а Бат, м и н и е ц из рода Евфема. Когда царь Грин спрашивал Божество о чем-то другом, Пифия велела ему построить город в Ливии, на что Грин отвечал: «Я слишком стар, владыка, и мне тяжело двинуться в путь. Прикажи это кому-нибудь из более молодых». При этом он указал на Бата. В то время ничего больше не случилось. Возвратившись домой, они не думали об изречении оракула, потому что не знали, где расположена Ливия, и не решались с наряжать колонию наугад.